Глава 12. Из деревни он сразу отправил письмо Лоре, сопроводив нетерпеливые грустные слова картинкой с надписью «Со мной вот что происходит». На рисунке чернело под мелким дождем луковое поле, где насекомые фигурки студентов, груженные мешками, неуклонно брели к одной большой цели — тракторному прицепу, увязшему в колее. Ответа сидельников не дождался — Ни на это письмо, ни на два последующих. Хозяйка дома, в котором его поселили, сырая крупная женщина неясного возраста, взирала с уважением на Сидельниковскую эпистолярную активность, а затем, посетовав на сломанные очки, попросила написать письмо от ее имени. «Здравствуй, моя старшая дочь Людмила и твой муж Вячеслав», писал Сидельников под громкую диктовку. «Во первых строках письма сообщаю, что мы живем хорошо, ноги у меня болят, а несмотря, что перед дождями картошку не убрали, в доме ни у шубы рукав твой младший брат Николай лежит на печи и сыт. «Не ври, я только один раз», — вяло возразил присутствующий здесь же Николай, — «лежит на печи и писеет под себя. Один раз» начитал Сидельников с уверенностью опытного редактора. Сельская жизнь наводила на него тоскливый ужас. И не столько потому, что все вокруг утопало в жирной грязи. К ней Сидельников почти привык. При каждом шаге от дома до работы и уже на поле приходилось выкорчевывать ноги, как тяжеленные пни, и каждый новый шаг встречала новая трясина, то левая, то правая но даже во сне он помнил, что скоро уедет отсюда. А в лицах деревенских жителей, особенно немолодых, в их фигурах и чавкающей походке угадывалась пожизненная приговоренность к этому месту, которую стыдно не любить, поскольку родина. Когда небо ненадолго прояснялось, луковое поле становилось подобием пляжа. Первокурсницы стягивали себя с ветера и блистали цветными купальниками. В месиве первобытной грязи нарядно раздетые девочки казались еще более нарядными и раздетыми. Ребята, их кроме Сидельникова было трое, все без исключения сочиняли стихи, которыми при любой возможности засчитывали друг друга до потемнения в глазах. Так под прикрытием трескучего трактора хриповатый поэт Костя продекламировал обращение к своей далекой возлюбленной. «Тише, ты входишь в меня!» Эта фраза повторялась раз двенадцать одергивающим рефреном. «Тише, ты входишь в меня!» Дескать, входи, конечно, но потише, пожалуйста, не шуми, как этот трактор. Другой поэт, бородатый Юра, неожиданно посвятил стихотворение Сидельникову, но не показал адресату, а распространил на манер подметного письма, видимо, потому что в посвящении звучал горький упрек. Зачем не пьешь с бородачами, и песен наших не поешь. Пили на самом деле не умело, но усердно. Однажды Сидельников принял участие в мероприятии, которое затеял Беслан, сын кавказского прокурора. Знакомясь, он так и представлялся Беслан, сын прокурора. Купленное впрок вино Агдам прятали, как партизанскую взрывчатку. Когда стемнело, на краю поля развели костер. Две приглашенные девицы Сидельникова показались необыкновенно красивыми. Они деловито расстелили на земле целлофан и разложили принесенные помидоры. Все четверо были как-то неестественно оживлены, но не знали, за что пить. Сын прокурора каждую фразу начинал со слов «А у нас в горах...». Сидельников молчал. Подовый ягодный Агдам горчил, как пережженный сахар. Высокая девушка Наташа загадочно улыбалась Сидельникову, не забывая руководить маленькой худой Любочкой. Она бросила распалившемуся Беслану. «Не хватай меня за глупости!» А когда Любочка положила Сидельникову на плечо мятную головку, Наташа подозвала подругу и демонстративно громким шепотом спросила, «Ты помнишь, что у нас сегодня месячные?» Ночью Сидельникову приснилась Роза. Был разговор, легкий, ни о чем. Но смущал и пугал платок у нее на голове, повязанный задом наперед, полностью занавешивающее лицо, словно это не лицо, а затылок. Сидельников спросил, зачем она так надела. Тебе лучше не видеть, как я сейчас выгляжу». Еще поговорили о чем-то незначительном, и она сказала безо всякой связи. «Зато я теперь знаю о тебе все. Ты только не бойся ничего. Ничего не бойся». К середине месяца погода вроде бы одумалась, посветлела и тут же странным образом захерели полевые работы. Детина из комитета комсомола всегда с засученными рукавами, но не вынимающий руки из карманов, перестал подзуживать и подгонять. Потом сломался трактор. Сидельникову два раза доверили лошадь с телегой, и он абсолютно счастливый по причине полного взаимопонимания с понурой клячей, изумлялся ненужности вожей. В пределах видимости пункта назначения он начинал мысленно репетировать командную интонацию для слова Пру, но испытанный скакун сам останавливался в точности там, где надо. На третий раз конюх был не в духе и оставил Сидельникова ни с чем, пробурчав что-то в том смысле, что лошадь сломалась тоже, как и трактор. Теперь можно было хоть целыми днями лежать на спине лицом к лицу сентябрьским небом не выражающим ничего, кроме бесприютности. Закрывая глаза, он видел розу, лежащую сейчас вот так же на спине, только без всякого неба, под двумя метрами глины и доской, обтянутой красным сатином. Но в его снах она была живой и улыбчивой, почти не говорила, и всем своим поведением давала Сидельникову понять, что горевать сущности не о чем, все правильно. Так что он пробуждался приободренной, и если на задворках промозглого утра натыкался памятью на недавние похороны, то они представали необъяснимой оплошностью, не имеющей автора. Вскоре кому-то из первокурсников пришло в голову обратиться к детям из комитета комсомола с интимным признанием о симптомах дизентерии. Обратившийся прятал глаза, стыдливо кусал заусенцы и был отпущен из колхоза на все четыре стороны. Заболевание мгновенно приобрело повальный характер. Девятой жертвы этой эпидемии – Пал Сидельников. В городе ранней осень еще как бы соблюдала приличие, прежде чем рухнуть лицом в собственную грязь. Юному провинциалу было неинтересно обживать квадратные метры на подступах к общежитской койке. Его тянули как минимум проспекты и скверы. Ему нравилось просто стоять на остановках, где о любом подошедшем трамвае или троллейбусе он мог на равных основаниях подумать «это мой» или «это не мой», поскольку не существовало ни единого адреса, где бы его ждали. То, как вообще возникают подобные адреса, ему представлялось теперь главной загадкой природы. Сам не зная зачем, он входил в парикмахерскую, называющую себя салоном, но пахнущую банно-прачечным комбинатом, и занимал очередь хотя стричься не собирался. Из-за приоткрытой двери дамского зала, из его зеркального нутра, высокомерно глядела молодая распаренная императрица в белой чулме, и было видно, как под ее престолом круглая нога в дымчатом чулке извлекает себя из высокой туфли и маленькой полупрозрачной пяткой чешется о другую ногу. «Скажете, что я за вами?» спрашивал некий дворянин. «Разумеется», – учтиво отвечал Сидельников, как видно, уже включенный во взаимоотношения высшего света. Этот город, основанный чуть позже Санкт-Петербурга, поначалу грешил туповатым подражанием северной столицы, как старшей сестре, даже рифмовался с ней по именам, однако через пару веков, во времена еще более жесткие, наплевал на всякое фамильное сходство, сменил имя и после недолгих левых увлечений пошел кремнистым, но прямым путем к военно-индустриальному классицизму. На фронтонах домов культуры напряженно громоздились рабочие, солдаты и матросы с выражением такой угрожающей правоты, что сидельников, проходя под их каменными взглядами, чувствовал себя неправильным и виноватым. На этих улицах, под приглядом официальных вывесок, он стал испытывать что-то вроде страха разоблачения. Правда, плохо себе представлял, что именно следует скрывать. Почему-то он вдруг с тревогой вспомнил Мехрина, которого видел до всего единожды и до сих пор ни разу не вспоминал. Чудилось, что весь город подчинен таким же утесам в шляпах. Впрочем, едва ли не... Равноценным утешением служили два теплых белиша в промасленной бумажке, купленные на улице и съеденные в извинительной близости к жестяному молотку с этим явством. Таким был обед. Поужинать он, как правило, забывал. Ему повезло с местом общежития. Всех рассовали по шестиместным комнатам, а Сидельникову досталась двухместная на пару с Геной Штраусенко общежитским вахтером, похожим на пастуха и барана в одном лице. «Значит так», — сказал Штраусенко, сделанной суровостью, — «будем жить обоюдно. Я вожу, кого хочу, а ты водишь, кого хочешь. В чужой монастырь сам знаешь. Согласен?» Сидельников не возражал и приготовился быть живым свидетелем дикого разврата. На самом же деле скрытой драмой... 28-летнего Штраусенко, было полное небрежение со стороны девушек и женщин, которых все никак не прищало баранья внешность вахтера и его пастушьей манеры, отточенные в единоборстве со студенческим стадом. По ночам Сидельникова будили странные визгливые звуки, издаваемые кроватью соседа. В темноте казалось, что Гена безуспешно пытается распилить панцирную сетку. Но когда же к Сидельникову стали забегать сокурсницы – за конспектом или за сигареткой, Штраусенко решил, что имеет дело с дамским любимцем и завел новый разговор. «Так, значит, у тебя девок много?» «Много. Ты возьми какую-нибудь. Договорись насчет меня, понял?» «Нет», — ответил Сидельников, — «не понял. Я к тебе сутенером, не нанимался». «Ну, значит, тебе здесь не жить», — подытожил Штраусенко и ушел на трудовую вахту.